«Вирджиния!» Опускаю трубку на рычаги. Джослин смотрит на меня невидящим взглядом, в точности как её отец, когда Ханна умерла первый раз. «Кто это был?» Ошиблись номером. Ей ни к чему узнать о разговоре с детективом. Тогда надо было сразу положить трубку. «Да, наверное». Тело Ханны в моём платье всё ещё лежит посреди спальни. Вокруг неопрятными кучами валяется моя одежда. Шелка, драгоценные камни, бисер. Чехлы разбросаны по всей комнате. Я поднимаюсь и выхожу из спальни, а под ногами шуршат полиэтилен и папиросная бумага. Тихонько открываю дверь в комнату Руби. Свет выключен. Подхожу к кровати, внучка спит, отвернувшись лицом к окну. На подушке лежит планшет, а наушники малышка вытащить из ушей забыла. Мне самой не раз приходилось притворяться спящей, поэтому внимательно изучаю лицо Руби. Не бодрствует ли она? Не похоже. Её тело полностью расслаблено, дыхание спокойное и ровное. Наверняка она ничего не слышала. Пячусь к выходу и закрываю за собой дверь. Прислонившись к косяку, глубоко вздыхаю. «У меня есть план. Теперь я не беспомощна». Джослин скорчилась на моей кровати. Смотрит сквозь Ханну, словно не видит её тело. Я присаживаюсь рядом с дочерью, однако стараюсь её не касаться. Шок — штука непредсказуемая. я «Дорогая, послушай меня. Что сделано, то сделано». Она переводит на меня взгляд и вновь отворачивается. «Джослин, нам следует кое-что сделать. Одна я не справлюсь. Ты мне поможешь, а потом мы навсегда забудем то, что произошло в этой спальне». «Никакой реакции. У меня дурные предчувствия». Александр вел себя точно так же, но с ним было проще. Я знала, как до него достучаться. «Джослин! Джо!» В ответ ни звука. Дочь закрывает глаза. Наклоняюсь к ней и убеждаю, четко выговаривая каждое слово. «Слушай меня внимательно. Руби не должна увидеть тело». «Если ты мне не поможешь, она его наверняка обнаружит. Поднимайся, пора действовать!» Джослин механически встаёт. «Ладно, во всяком случае, дело пошло. Мы стягиваем платье с трупа Ханны, и я достаю из шкафа Александра чехол для одежды. После смерти мужа я избавилась почти от всех его вещей, оставив лишь те, что представляют особую ценность. В чехле находится шинель, которую носил один из предков моего любимого. Я извлекаю её на свет Божий. Господи, какая тяжёлая! Спальню заполняет вонь нафталина. Мешок очень прочный и длинный, тело Ханны войдёт в него совершенно спокойно. Джослин раскладывает чехол на полу, и мы упаковываем в него труп. Дочь поправляет ноги мёртвой женщины, затем с трудом застёгивает молнию. «Погоди!» — останавливаю её я. «Мои серёжки!» Джослин снимает с ушей Ханны бриллиантовые серьги и вновь наглухо закрывает мешок. Мы осторожно выглядываем в коридор и волоком вытягиваем тело из комнаты. Тащим мешок по чёрной лестнице, чтобы не проходить мимо спальни внучки. Одна рука у меня не работает, и я роняю свой конец. Голова Ханны с глухим стуком ударяется о ступеньку. Так и надо было сделать тридцать лет назад. По тропинке переносим тело к озеру. Дорогу мы с Джослин знаем прекрасно, так что слабенького лунного света вполне достаточно. Мешок оставляет длинную примятую полосу на влажной траве. Моё сломанное запястье обжигает огнём, однако я не позволяю боли меня отвлечь. Вот, наконец, и озеро. Мы обе задыхаемся, но Джослин немедля выводит каяк из лодочного ангара. Лодочка рассчитана на двоих, так что я останусь на берегу. «Мы не прикрепили груз», — сомневается дочь. «Я всё продумала». Где-то читала, как рыбаки выудили со дна труп. Убийца распорол своей жертве живот, чтобы тело, раздувшись от газов, не всплыло. Жаль, что я не прочитала эту книгу перед первой смертью Ханны. Столько лет потом мучилась, представляя, что её труп, несмотря на подвешенный к нему груз, поднимается на поверхность. — Принеси мой набор ножей, — прошу я. Джослин сосредоточенно кивает. Видишь, а ты говоришь, что я слишком увлекаюсь детективами. Дочь пересекает лужайку и исчезает в доме. Бросаю взгляд на окна Руби. Ужасно боюсь, вдруг в них загорится свет. На улице зябко, но я терплю, настороженно поглядывая по сторонам. Наконец возвращается Джослин с матерчатым конвертом в руках. «Открывай», — шепчу я. Каждый нож аккуратно лежит в своём кармашке. Набор не полон, потому что некоторыми экземплярами мы пользовались сегодня вечером. Однако мне удаётся выбрать тот, что подойдёт идеально. Десятидюймовое лезвие наточено словно бритва. Растёгиваю молнию на савани Ханны, обнажая её мягкий живот. «Отвернись», — предлагаю я, но дочь не отводит глаз от трупа. Обхватываю рукоятку обеими руками, хотя гипс мешает, и погружаю нож глубоко в мёртвое тело. Делаю два разреза в разных местах. Плоть расходится с ужасным звуком. Жуткое зрелище. Слава богу, что крови нет. На этот раз Ханна точно не оживёт. Джослин тошнит, и она, упершись руками в колени, Захлёбывается рвотой, кашляет и сплёвывает ж е л ч ь Из её рта тянется длинная ниточка слюны. Я становлюсь на четвереньке и мою нож в озере, потом ухитряюсь застегнуть мешок одной рукой. Конец близок, и я почти забываю о боли в сломанном запястье. «Джослин!» — командую я. Давай-ка быстрее с этим покончим. Не приведи Господь, Руби проснётся и выглянет в окно. Дочь вытирает губы и, выпрямившись, бросает взгляд на окна детской спальни. В доме по-прежнему темно и тихо, лишь кричит где-то в лесу неясыть. Мы укладываем на дно к а я к мешок с трупом. Я придерживаю л о ч о н к у за борт, а Джослин засовывает в смертный саван несколько камней. Снова тщательно застёгиваем молнию. Бережённого бог бережёт. Джослин садится в каяк. Трясёт её даже пуще, чем меня. Лодочка движется к центру озера, а я наблюдаю с берега за каждым взмахом весла, хотя луна то и дело скрывается за облаками. Холод пробирает меня до костей. Неподалёку от островка она сушит весла. Видно плохо. Зато хорошо слышно. Раздаётся негромкий плеск, и я с облегчением выдыхаю. Как наяву вижу круги на воде, только теперь в лодке не я, а Джослин. Дочь гребёт обратно, и дорожка лунного света падает на расходящийся по воде след за кормой каяка. В н а ч и не раздаётся н е звука, и в комнате Руби — Всё так же темно. е д у а перешагнув порог дома, снимаю с Джослин мокрый халат и заворачиваю её в свою длинную куртку. Мы бредём в голубой зал. Фужеры всё ещё стоят на столе, ожидая, когда мы приступим к напиткам, а вот лёд в ведёрке с шампанским растаял. Включаю торшер, подбрасываю в камин дровишек и достаю пуховое одеяло. Укутав дочь, Наливаю ей неразбавленные виски, и ещё один бокал наполняю для себя. «Выпей», — прошу я. Сама делаю глоток, и алкоголь обжигает мне горло. Джослин послушно опрокидывает бокал в рот и морщится. «Мы никому не расскажем о том, что здесь произошло», — говорю я, и дочь кивает. «Никому и никогда». «Мы должны защитить нашу девочку. Если правда выплывет наружу, считай, что Ханна своего добилась, а мы не можем себе позволить проиграть». Джослин делает ещё глоток и на этот раз расслабляется. Пылающий в камине огонь бросает тот близки на её лицо. «Да, мама», — бормочет она, —